1918 год. От начала революции второй. Гражданская война, интервенции. В Киеве немцы и с их благословением власти его светлость Гетман всея Украины, избрание которого по иронии судьбы произошло в Киевском цирке. Много лет в доме номер 13 по Алексеевскому спуску Из родцовой печка в столовой грела и растила всех детей профессора Турбина Елену маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку Били черные стенные часы башенным боем Покупал их отец давно, но время мелькнуло, как искра Умер профессор Все выросли. Елена повенчалась с полковником генерального штаба Владимиром Роберточем Тальбергом. Старший сын Алексей Васильевич Турбин стал артиллеристом и в чине полковника после тяжких походов службы и бед вернулся в родное гнездо, николка уже юнкер. А часы остались прежними и били башенным боем. Эти часы Бронзовую лампу под абажуром, Лучшие на свете шкафы с книгами, Пахнущие старинным таинственным шоколадом Злоченой чашки, серебро, портреты, портьеры, Все семь пыльных комнат, вырастивших Молодых турбиных. Все это мать в самое трудное время Оставила детям, и уже задыхаясь и слабее, Цепляясь за руку Елены, плачущей, Молвила «Все». Дружно живите. В доме номер 13 пышут жаром старинные изразцы. Часы ходят как 30 лет назад. Тон-тон. Старший Турбин Алексей, постаревший и мрачно из 25 октября 1917 года, во френче, мягких офицерских сапогах, в кресле. У ног его на скамеечке Николка с вихром. Николкина подруга гитара нежно и глухо, трень неопределенно, трень неопределенно. Потому что пока, видите ли, ничего ещё толком мне неизвестно. Тревожно в Киеве. Туманно, плохо. Банды Симона Петлюры обложили Киев. С севера на город двигается Красная армия. Из остатков Белогардейской царской армии, на которую гетман смотрел недоверчиво, петлюровцы с недовестием, а немцы с опасением Пришлось Гетману формировать дивизионы для борьбы с Петлюрой с Красной армией. Неспокойно, туманно. Попробуй разберись. Да и стоит ли разбираться? Выступать надо против Петлюры, против большевиков, а если понадобится, то и против самого Гетмана. Драться надо за то, чтобы снова всё стало как до семнадцатого года. На плечах не полки, унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трёхцветный шеврон, что значит дружины первая артиллерийская. Третья рота формируется четвёртый день ввиду надвигающихся событий. Но несмотря на все события, столовой уютно кремовые шторы задернуты и младший брат забыв про метель за окнами пургую в югу волнами катящуюся с севера поет гитарой своей лаковой пытаясь заглушить ход истории здравствуйте, дачники, У нас уж давно начались моя, ла -ла, моя моя, моя Буль-буль-буль, вина буль буль बोल बो तिन вина Без козырки донные, сапоги фасонные Без козырки донные, сапоги фасонные Тонки радвардельцы идут Гей-песь моя, люби моя Буль-буль-буль бутылочка казенного вина Гей-песь моя Уже слухи и каждый час Петлюра идет на нас Пулеметы мы зарядили Да по петлюре мы полили Пулеметки-чки-голубки-чки Выручали вы нас молодцы Пулеметки-чки-голубки-чки Выручали вы нас молодцы начали вы нас молодцы чёрт себя знает что ты поёшь кухаркины песни пел бы что-нибудь порядочное ну зачем кухаркины это я сам сочинил Лёша хошь ты пой хошь не пой в тебе голоса не так И есть такие голоса, дымом станут волосами. Вот это как раз к твоему голос относится. Это напрасно, Леша, ей-богу. У меня есть голос. Но, правда, не такой, как у Шеревинского, но все-таки довольно-таки приличный. Драматический. Или, вернее всего, баритон. Леночка! А, Леночка? Да. Как, по-твоему, есть у меня голос? Да. лаго у тебя? Да. Нет никакого. Это она расстроилась, поэтому так и отвечает. А между прочим, Алёша, мне учитель пения говорил, выгореть Николай Васильевич в сущности в опере могли бы петь, если бы не революция. Дурак твой учитель пения. Я так и знал. Полное расстройство нервов в Турбинском доме. Учитель пения дурак, у меня голоса нет. А вчера ещё был. И вообще пессимизм. А я по своей натуре более склонен к оптимизму. Хотя ты знаешь, Алеша, я уже сам начинаю беспокоиться. Девять часов уже, а он сказал, что приедет утром. Уж не случилось ли чего-нибудь с ним? Ты потише говори. Понимаешь? Вот комиссия, создатель быть замужней сестры братом. В который час столовый? В 9. А она ж часы впереди, Ленчка. Не сочиняй, пожалуйста. Ещё волнуется. Туманна. Туманна, туманна. Туманно, туманно, туманно туманно Ах, как всё Не ты мне душу, пожалуйста Чёрт знает, что такое Каждую минуту тухнет Ляночка! Да. Дай свечи, пожалуйста. То эта часть прошла. Сёмки примерные, сымки голоса мерный невы, научи нас датниц любить. Гей, песь моя. Как близко. Слышно такое, как будто под цветочным обстреляют. Интересно, что там сейчас происходит? Алёша, может, ты пошлёшь меня узнать, в чём дело в штабе? Я бы съездил. Конечно, только тебе ещё там не хватает. Сиди, пожалуйста, смиренно. Слушаюсь, господин полковник. Я, собственно, по тому, знаешь, бездействии обидно несколько. Там люди дерутся, а хотя бы дивизион наш скорее был готов. Когда мне понадобятся твои советы в подготовке дивизиона, я тебе сам скажу. Понял? Понял, виноват, господин полковник. Алёша, где же мой муж? Приедет, Леночка. Ну как же так? Сказал, что приедет утром, а сейчас в 9 часов. Его нет до сих пор. Уж не случилось ли с ним чего? Ну, конечно, этого не может быть, ты же знаешь. Линию на запад охраняют немцы. Ну, почему же его до сих пор нет? Очевидно, стоят на каждой станции. Революционная езда, Леночка. Час едешь, два стоять, час едешь. Ну, вот он он, я же говорил. Ой, слава тебе. Кто там? Открой, ради бога, скорее. Скорее. ты, Витенька. Я, конечно, жб меня растопило. Вит, откуда ты? Из-под мотавиловки. Ихо, возьми винтовку, пчхиряк, тям. Ой. Осторожненький, вешай никол. Ага. Там В кармане бутылка водки не разбей. Хорошо. Лена, позволь переночевать. Не дойду домой, совершенно замерзу. Боже мой, Боже мой. Ну, конечно, иди, иди, и скорее к огню. Ах, сукины дети. Ой, свиньи. Что ж, они вам валенки не могли дочитать? Да валенки, валенки, это такие мерзавцы. Ай. Вот что... Там ванна сейчас топится. Вы раздевайте его поскорее, я ему бельё приготовлю. Хорошо. Кабак, чёрт возьми, голубчик, сними. Да, сейчас, сними. сейчас, сейчас. Ой. Ой, тихо. Водки бы мне выпить, водочки сейчас, да. да. Алёша. Пальцы на ногах проморожены. Да ну, пропали пальцы к чёртовой матери ну, пропали. Это я. Ну-ка, некол растирай ему ноги вот. Ну да, так я и позволил ноги вот катереть три рукой. Ну, ну, вот. Ой, боль уже, брат. Я как самёрз капитан. Я же в ванной вон. Дай тебе Бог здоровья, Леночка. Ой, что такое? Почему у неё физиономия такая прокенда? Что случилось? Муж её уехал вчера с денежным поездом, обещал вернуться утром. Вот. Ой-ой. Дайте ещё водки. Да. Ну. Вот. Ну что? Согрелся, капитан. Лучше стало. Ты скажи, а что там под Мотавиловкой делается? Метель там под Мотавиловкой. Вот что там? Ох, я бы эту метель, мороз, немцев, мерзавцев и петлюру. А зачем же вас под Мотавиловку погнали? Там мужички там эти самые под Мотавиловкой. Эти самые боганосы, сокаянные сочинения господина Достоевского. Ну да как же так? А в газетах пишут, что мужики на стране гед. Гетона... Да что ты мне юнкер газеты тычишь? Я бы всю эту вашу газетную шваль на одном суку перевешал. Я сегодня в разведке лично напоролся на одного такого деда и спрашиваю: "Где же ваши хлопцы? Деревня точно вымерла?" Он со слепу не разглядел, что у меня погоны под башлаком. И говорит: "Ой, си побегли до петлюры". Ой, вот именно ё-ёй. Взял я этого богоносного хрена за манишку. И говорю: "Уси побегли до петлюры. Вот я тебя сейчас пристрелю, старый". Я говорю, ты у меня узнаешь, как до петлюры бегают. Я говорю, ты у меня сбегаешь в царстве небесное. А как же ты в город попал? Сменили сегодня, слава богу. Пехотная дружина пришла. Ой, скандал я там в штабе на посту устроил. Жутко было. Они там сидят в вагоне, коньяк пьют. Я говорю, вы, говорю, сидите тут с Гетманом во дворце. Артиллерийских офицеров вышибли в сапогах на мороз. С мужичьем перестреливаться. Я говорю... Не знал, как от меня избавиться. Он говорит: "Ваш капитан, командируем по специальности в любую артиллерийскую часть. Поезжайте в город". Ой. Алёш, возьми меня к себе. С удовольствием. Я и сам хотел тебя вызвать. Я тебе первую батарею дам. О, благодетели. Ура! Всем вместе будем с Тудинским, старшим офицером. Прелестно. Где стоит Александровскую гимназию в Замерь? Завтра или послезавтра можно выступать. Ага, ждёшь не ждёшь, когда тебе Петлюра позоветук трахнет. Да, ну это ещё кто кого. Ага. Да. Ну и отправляйся. Отправляйся, иди, Мося. Да, она простыню. Лена, ясно, я позволь, я тебя за твои хлопоты обниму и поцелую. Ленечка, как ты считаешь, вот мне лучше сейчас водки выпить или уж потом за ужином сразу? Я думаю, что потом за ужином сразу. М-м. Виктор. А? Виктор, ты мужа моего не видел? Муж пропал. Да что вот, Леночка, найдётся. Он сейчас приедет. Ну вот он. О, господи, что за звонок? Вот я и приехал. Ой. С звонком у вас я что ты сделала? Это вы кнопку давили? Боже мой, спасите ради Бога. Вот я и приехала. Здравствуйте. Глубоко уважаемая Елена Васильевна, я вас сразу же узнал по карточкам. Здравствуйте. Мама просит вам передать её самый горячий привет. А равно также и Алексею Васильевичу. Благодарю вас. Здравствуйте, Николай Васильевич. Я вас так много слышал. Ой. Я вижу, вы удивлены. Ой, простите. Позвольте вручить вам письмо, которое вам всё объяснит. Мама сказала мне, чтобы я, даже не раздеваясь, дал вам прочитать письмо. Вот оно. Боже мой. Какой неразборчивый почерк. Да, ужасно. Опозольте лучше, я сам прочитаю. Хм. Пожалуйста. Так. Да. Ой. У мамы такой почерк, что она иногда напишет, а потом сама не понимает, что она такое написала. У меня тоже такой почерк. Это у нас наследственное. Милая, милая Леночка. Посылаю к вам, моего мальчика, прямо по-родственному. Приютите и согрейте его, как вы умеете это делать. Ведь у вас такая громадная квартира. Мама очень любит и уважает вас. А равно и Алексея Васильевича. Благодарю вас. И вас тоже. Благодарю вас. Мальчуган поступает в Киевский университет. И с его... Чего? Чего? Способность тебе? <смех> <смех> Ах уж это, мама, невозможно сидеть в житомире, терять время. Содержание я буду вам переводить аккуратно. Мне не хотелось бы, чтобы мальчуган, привыкший к семье, жил у чужих людей. Но я очень спешу. Сейчас идёт санитарный поезд, он сам вам всё расскажет. Вот и всё. Позвольте узнать, с кем я имею честь говорить? А как с кем? С кем? Вы что, меня не знаете? К сожалению, не имею удовольствия. И вы Елена Васильевна? Нет, не знаю. И я тоже не знаю. Боже мой, это прям колдовство какое-то. Ведь мама послала вам телеграмму, которая должна была все объяснить. Мама послала вам телеграмму в 63 слова. 63 слова? А я -я -я -я. вы никакой телеграммы не получали? Не получали? Нет. Ой, простите меня, пожалуйста, я думал, что меня ждут, прямо не разбиваются. Только куда же, погодите, Лена, Все, я, я. куда вы? Простите меня, пожалуйста, я у вас что-то раздавил. Я ужасный и неудачник. Все-таки скажите, как ваша фамилия? Ларион Ларионович Суржановский. Лариосик, а. наш кузен из Житомира. А. Ну да. И вы к нам приехали. Ну да, но, ну, вы знаете, я думал, что вы меня ждет. Ой, простите, я у вас тут наследил. Ой, да что вы, что вы, что вы, не надо. Не надо. Я думал, что вы меня ждете, а раз так, так я поеду в какой-нибудь отель. Ну, ну, отель. ну, какие теперь отели? Погодите, погодите. Вы прежде всего разъемь... Вас никто не гонит, снимайте пальто, пожалуйста. Да, пожалуйста. Ой, душевно вам признателен. Пальто можно повесить в передней, вот здесь, пожалуйста, прошу вас. Душевно вам Пройдите. признателен. Как у вас хорошо в квартире? Олег. Алёша, ну что же мы с ним будем делать, а? Он симпатичный, но ну, но ну давай поместим его в библиотеке, всё равно комната пустует. Ну, конечно, скажи ему. Вот. Леон, Леон. Да-да. Прежде всего в ванну. Там же есть один капитан Машлоевский, а то, знаете ли, ну, после поезда... Да, ужасно, ужасно. Вы знаете, от Житомира до Киева я ехал 11 дней. 11? 11? 11? Ужас, ужас, ужас. ужас, ужас. Это такое кошмар. Ой, ну, пожалуйста, <связано> пожалуйста. Дорсевна, ну, вам признательна. Изв извините, Елена Васильевна, я не могу идти в ванну. почему вы не можете идти ладно Простите меня, пожалуйста, но какие-то злодеи у меня украли в санитарном поезде чемодан с бельём. Вот чемодан с книгами и рукописью мне оставили. А бельё всё пропало. Ну, это беда поправимая. Я дам, я дам. Впрочем, у меня рубашечка здесь, кажется, есть одна. Я в неё собрание сочинений Чехова завернул. Все Николаеви Васильевич. Они будете ли вы так добры не дадите ли вы мне кальсоны в удовольствие. Они правда будут вам немножко велики, но мы их заколим английскими булавками. Вот не сочтите за лесть, но ваше лицо произвело на меня самое приятное впечатление. У вас так называемое открытое лицо. Покорнейше вас благодарю. Вы мне тоже очень понравились. Душевно вам признательна. Душевно вам признательна. Леон, да? Лёня, Лёночка, мы вас поместим в библиотеке. Душевно вам признательна. Никалка, проводи. Пожалуйста, за мной. Душевно вам признательна. Прошу вас, проходите сюда, пожалуйста. Вот типа я бы его стриг прежде всего. Леночка, я пойду к себе. У меня ещё масса дел. Да, да, да, конечно, конечно. Целуй меня. Я с холоду ты можешь простудиться. Где же ты был? В германском штабе задержали важные дела. Ну, иди. Иди, Грейса. Сейчас будем ужинать. Погодили, оно не надо. Позвольте отче это French. Мы шлаевская. Он только что приехал с позиции совершенно замороженной. Ладно, да, всё-таки можно прибрать. Я сейчас. Хм. Ты знаешь? Ты знаешь ещё новость? Что такое? Сейчас неожиданно приехал мой кузен из Житомира, знаменитый Лёрюсик. Алексей стоит у нас в библиотеке. Хм. Я так и знал. Недостаточно одного Мишлайевского, приезжают ещё какие-то Житомирские кузены. Не дома, постоялый двор. Я решительно не понимаю Алексея. Володя, ты просто устал и в дурном расположении духа. Ну почему тебе не нравится Мишлайевский? Я не понимаю, он очень хороший человек. Ну да, замечательно хороший. Тракторный за всегда ты. Вот. Впрочем, впрочем, сейчас не до Мишлайевского. Лена. Лена, закрой, пожалуйста, дверь. Лена. Лена, случилось ужасная вещь. Что такое? Немцы оставляют Гетмана на произвол судьбы. Володя, да что ты говоришь? Откуда ты узнал? Только что, только что в германском штабе под строгим секретом. Никто не знает, даже сам гетман. Что же теперь будет? Да. Да. Вот что же теперь будет? Не всё тогда. Лена. Лена. Что? что? Что? Что ты говоришь? Что что? Я говорю, я говорю Лена. Ну, ну что, Лена, что? Лена. Мне Мне сейчас нужно бежать. Бежать куда? В Германию, в Берлин. Дорогая моя, ты можешь себе представить, что будет со мной, если русская армия не отобьёт Петлюру, и он войдёт в Киев. Хм, ну, ну, тебя можно будет спрятать. От меня спрятать. Я же не иголка. Спрятать помощника военного министра? Хм. Нет человека в городе, который бы меня не знал. Спрятать. Не могу же я подобно сеньору Машлаевскому сидеть без фрянча в чужой квартире. И меня отличнейшим образом найдут. Постой, постой. Я не пойму. Значит, мы оба должны бежать? В том-то и дело, что нет. Сейчас выяснилась ужасная картина. Город обложен со всех сторон. Единственный способ выбраться это в германском штабном поезде. Но женщины они не берут. Ну, мне дали одно место благодаря моим связям. Другими словами, ты хочешь уехать один? Да я не хочу, я иначе не могу, ты пойми, катастрофа. Поезд идёт через полтора часа. Ну, Лена, Лена, решай. Решай и как можно скорее. Через полтора часа и как можно скорее. Ну, когда я решаю уезжать. Нет, ты ты умница. Я я всегда это говорил. Что тут я Да, что тут я тебе ещё хотел сказать, да? Что ты ум, а что ум да я это я уже сказал. Насколько же временем мы расстаёмся? Я думаю, месяца на два. Я только пережду в Берлине всю эту кутюрьму, а когда Гетман вернётся... А если он совсем не вернётся? Нет, ну что-то этого не может быть. Даже если немцы оставят Украину, Он тантал займёт её и восстановит гетмана. Европе нужна гетманская Украина как кордон от московских большевиков. Ты видишь, ты видишь? Я всё рассчитал. Да-да-да, я вижу, вижу. Но как же так? Ведь гетман ещё тут, они формируют свои войска, а ты вдруг бежишь на глазах у всех. Лловка ли это будет? Милый, мы это наивно. Это я тебе по секрету сказал, что я побегу. потому что знаешь, что ты никогда никому не расскажешь. Полковники генштаба не бегают, они ездят в командировку. У меня в кармане командировка в Берлин от Гетманского министерства. А что же будет с ними, со всеми? Знаешь, позволь тебя поблагодарить за то, что ты меня сравниваешь со всеми. Лена, Лена, я не все. Ты все же предупреди братьев. Да, да, конечно, конечно. Точно, я я даже, пожалуй, отчасти рад, что еду один, на такой большой срок. Как никак ты всё-таки побережёшь наши комнаты. Вот именно, Роберточ. Здесь здесь мои братья. Неужели что думаешь, что они что они вытеснят нас, ты? немеешь правду? Да нет, нет, нет, конечно, нет. Ну, но ну ты же знаешь пословицу: кто идёт на охоту, теряет своё место. Ну, теперь ещё одна просьба, последняя. Здесь без меня, конечно, будет бывать этот этот шервинский. Он и тебе бывает. Да, к сожалению. Видишь ли, моя дорогая, он мне не нравится. Чем? Позволю знать. Его ухаживание за тобой становится слишком назойливым. И мне было бы желательно... Что желательно было бы тебе? Блин, я не могу сказать тебе, что. Ты женщина умная, прекрасно воспитана и прекрасно понимаешь, как нужно держать себя, чтобы не бросить тень на фамилию Тальберг. Хорошо. Я не брошу тень на фамилию Тальберг. Хорошо. Ну почему ты мне отвечаешь так сухо? Ведь я же тебе не говорю о том, что ты мне можешь изменить. Я прекрасно понимаю, что этого не может быть. Почему ты полагаешь, Владимир Альбертович, что этого не может быть? Лена, Лена, я не узнаю тебя. Вот плоды общения с Мышлоевским, замужние дамы, извините. Нет, тут ещё четверть 10 я, я поставлю. Я сейчас тебе уложу. Нет, нет, только ничего не надо. Маленький чемоданчик и в нём немного белья. Даю тебе одну минуту. Ты всё же простись, братишка. Да-да, конечно, конечно. Только смотри. Я еду в командировку. Алёша? Алёша! Да-да. А, Володя. Здраствуй. А, здравствуйте, Лёша. Что за суета? Видишь ли, я я должен сообщить тебе важную новость. В чём дело? Нынче ночью положение гетмана стало весьма серьёзным. Как? Серьёзно? И весьма. Что случилось? Ну, очень может быть, что немцы не окажут помощи и придется отбивать петлюру своими силами. Что ты говоришь? Да, очень может быть. Дело желтенькое. Спасибо, что ты сказал. Спасибо. Ну, теперь второе. Так как я сейчас еду в командировку... Куда, если не секрет? В Берлин. В Берлин? Да. Как я не барахтался, выкрутиться не удалось, такое безобразие. Но долго, смею спросить? Месяца на два. На два месяца? Да, так вот, позволь пожелать тебе всего хорошего. Берегите Елену. Что это значит? Ты не хочешь мне... подать руки? Что это значит? Это значит, что командировка ваша мне не нравится. Полковник Турбин, я вас слушаю, полковник Тальберг. Вы мне ответите за это, господин брат моей жены. Когда прикажете, господин Тальберг? Когда? Когда я вернусь? Ну, бог знает, что случится, когда вы вернётесь. Я давно хотел поговорить с Сестра вами. Не волноваться. Господин Тальберг. О чём вы говорили? Ничего, ничего, Леночка. Ничего, моя дорогая. Ничего. До свидания. Алоша. До свидания, Володя. Ну, Никол. э, ага. Николка. Николка. Вот он я. А. Приехал. Володя уезжает в командировку. Прости с ним. Счастливого пути, господин полковник. До свидания, Никол. Лена? Вот Лена тебе деньги. Ну, из Берлина немедленно вышли. Честь имею, кланяйся. Не, не, не провожай меня, Лена. Ты простудишься. Елена, ты простудишься. Алеша, как же он уехал куда? Куда? В Берлин? В Берлин? В такой момент? С извозчиком торгуется. Алеша, а ты знаешь, я заметил, что он на крысу похож. Совершенно верно. А дом наш на корабль. А ну-ка, иди к гостям. Иди, иди. Дивизион в небо как в копеечку попадает. Серьезно. Серьезно и весьма. Крыса.